1978 год. Вечер того же дня. Информация к размышлению 2. Ранний отбой. Все дрыхнут без задних ног, включая притомившаяся бессонная ночь в поезде, а потом весь день на ногах, альтер-эго. А у меня есть время в очередной раз заняться содержимым своего мозга. Я называю этот процесс реставрацией воспоминаний. А что? По моему довольно удачно. Зря альтер эго дуется, что я не даю ему полной информации. Не всё он может осознать и понять, так как нет соответствующего жизненного опыта, например, понятия о виртуальной реальности. Да, кое-что такое периодически мелькает в переводной фантастике, будто уже Станислав Лем, но в повседневную жизнь оно не вошло и войдёт ещё не скоро. А без этого понятия, что такое на самом деле десантники, не просто. Дело в том, что у них нет материальных объектов, ни блюдечек разведчиков, ни посредников, ни тем более лучемётов, даже десантного корабля не было. Пришельцы пересылают через космос, словно через сеть свёрнутые, упакованные информационные пакеты. передающие субстанции, при этом, чтожет какие-то неизвестные земной науке поля, возможно, колебания самой структуры пространства. В данном случае это не так важно. А важно то, что прибыв к месту назначения, они распаковываются, складываются вместе как пазл и вливаются в местную наосферу. И уже в таком виде приобретают способность воздействовать на другие но сферные пакеты личности разумных существ населяющих планету цель тоже из классификаций шиусы, оусы, комансы, она целиком и полностью выдумана писателем, как впрочем, и прочее многое другое. Коусам принадлежит абсолютное большинство разумных обитателей галактики. К Шиусам относятся сами пришельцы. В книге они называются народ пути. Эти обладают способностью пересаживать свои личности в оусов, захватывая над ними контроль и получая в своё распоряжение содержимое их мозга, включая воспоминания и разного рода практические навыки. Так что пришелец оус с одинаковым успехом может вселиться и в шестиногого полуразумного хищника с одной из планет пути. и в гигантского агрессивного жука-плывунца, обитателя той же планеты и в слесаря, в Васю Пупкина с молокозавода, или, скажем, в министра обороны Франции, а то и вовсе в начальника генерального штаба республики Гвинея Бисау, если, конечно, таковой в этой стране имеется. Команцы же – гипотетические высшие существа, которые могут подсаживать свое сознание и в шиусов, и воусов. Именно к ним относятся земные дети и подростки до возраста примерно в 16 лет. Взрослые становятся шиусами за исключением тех немногих, кто и в поздние года способен сохранять в сознании своего внутреннего ребёнка. В книге это гениальный учёный физик, неоднократно оттаргавший подсаживаемого в него десантника Заметьте, это я излагаю авторскую концепцию, с которой всякий может познакомиться, прочтя книгу. На деле же умение пришельцев подавлять личности аборигенов обусловлено наличием у них своего рода служебных, насфертных пакетов, особых исполнительных программ. Они и играют роль виртуальных посредников, а также выполняют ещё кое-какие полезные функции. Что до лучемётов в летучих блюдец, тут тут десантникам приходится полагаться на местные технические достижения. Дети, а вот тут автор прав. Земные дети действительно способны до некоторой степени противостоять технологиям чужаков. Правда, не все и в разной степени. В начале 60-х земле повезло. В нужное время и в нужном месте оказались два паренька с необходимыми способностями и к тому же достаточно сообразительные и волевые. Так что автор попал в десятку или ему действительно намекнули. Спросить больше некого. Само вторжение Тот же сполуша авторский вымысел более меня соответствует лишь концовка. Заражённый район оцеплен войсками, угроза ядерного удара, пришельцы уходят. Оно и понятно, кто ж допустит какого-то там фантаста в напрочь за секретные архивы, тем более, что тот понятия не имеет, что его замысел, как пишут пров в Предестовьях, основан на реальных событиях. Кстати, насчёт того, что спросить больше некого, это ещё одна поистине гениальная догадка писателя. Тогда кураторы литературного проекта попросту не обратили на эту деталь внимания, а ведь именно она во время второго ракового вторжения сыграла или сыграет? Нет, получается, что уже сыграла поистине спасительную роль. Но об этом позже. Мысли путаются, как всегда после очередного сеанса реставрации воспоминаний. Спать, спать.